«Здравствуй, уважаемая редакция. 12 октября я посмотрела концерт Евгения Мартынова. Он мне очень понравился. Только шел такое малое время, что было чуть ли не обидно. Разрешите выразить соболезнование по поводу неожиданной кончины артиста. Марина Е. Мне 12 лет. Голод Сланцы, Ленинградская область. никогда не писала, а после просмотра передачи не могла не написать. Оказывается, я смогла спеть вместе с Евгением Мартыновым все его песни. И сделали это, я думаю, многие, кто смотрел передачу. Да. Очень жаль. Уходят замечательные люди. Можно сказать, мы выросли на его песнях. Помню, как записывала песни в тетрадь, песенник. Так мы их называли. А Аленушку записывала с радио только начальные буквы слов, потом расшифровывала, учила. Эти песни останутся навсегда с нами. И это невысокие слова, это правда, и это знают все. Спасибо вам за передачу в память о Евгении. Извините за беспокойство. А живу я в Нижнем Тагиле. Зовут Ольга Мне 27 лет. До свидания. Милая, прекрасная душой мама Жени. Простите меня, что своим письмом может быть боль вашей душе нанесу. Ведь сына вашего полюбили именно такие люди, как я, похожие характером на Евгения. 12 октября вечером слушала по телевидению песни в исполнении Евгения бесконечно дорогого нашим сердцам человека. В это время вошла в комнату моя дочь и, увидев на экране Евгения, сказала, что он умер. Вы, наверное, поймете состояние моей души, как матери, очень уважавшей вашего сына за прекрасные его песни, за прекрасную манеру исполнения, за доброе его сердце, за его великую любовь к матери, за его скромность. Судя по этим его чертам, думаю, что он был настоящим русским человеком. Благодаря таким людям повышается авторитет русской нации, но никак не от того, что остальные, кичливые, жадные, ненавистные, некоторые русские теряют авторитет своей великой нации. Мне, алтайке, много пришлось терпеть обид со стороны русских. Если б не было таких прекрасных, добрых русских людей, которых, к счастью, мне тоже пришлось встретить за 56 лет жизни. Я бы подумала, какие злые эти русские. А сегодня, 14 октября 1990 года, услышав по радио в 14:15 передачу о вашем сыне снова, узнав, что у него мама жива, отец что есть сыночек и братишка младший, я решила написать письмо в радиокомитет, надеясь на то, что передадут его вам. Дорогая, милая мама Жени. Великое человеческое спасибо за то, что вы дали человечеству яркую звезду, которая так рано погасла, но не погасла в душах миллионов людей и не погаснет, пока жив народ на земле. Хотелось бы чтоб поставили памятник в Москве Евгению, как талантливейшему, полюбившемуся народам в нашей стране певцу и артисту, чтобы будущее поколение знало. Был в таком-то веке такой-то выдающийся певец, что в такое смутное время в нашей стране люди не потеряли чувство уважения к таланту самородку. Я обыкновенная женщина, и то понимаю, какой необыкновенный талант потеряла страна. я особенно русский народ. Но людей делю я не по нациям, а по взглядам, по порядочности, по интеллигентности. Ведь мы все люди, только разные. Одни добрые, другие. Живите долго-долго за себя и за него, дорогая семья Мартыновых. Низкий поклон вам, дорогие мои незнакомые люди. Ваша скорбь это и моя тоже. С уважением Сумачакова Зинаида Пайламовна, 56 лет, Горно-Алтайск. Убедительно прошу вас ответить мне, что произошло с Евгением Мартыновым? Я смотрела передачу Лебединая песня, и там было сказано: "Памяти Мартынова посвящается". Он был как самородок, и его судьба похожа на судьбу Есенина. Ладно, Есенин жил не при советской власти, как Пушкин, а Мартынов жил в наше время. Кто мог его шантажировать или убить, прошу сообщить мне об этом. Это мой любимец во всех отношениях. Я старая женщина, ветеран труда и очень любила Мартынова, а его песни, музыку слушала с большим удовольствием. С уважением к вам Селезнёва, город Озлокаева. Татарская АССР. Когда 5 сентября в дневной программе Панорама радиостанции Маяк услышало о преждевременной смерти Евгения Мартынова, мне стало не по себе. Евгений Мартынов целая наша песенная эпоха, над которой не властно время. Тут не имеет значения, в какое время была написана та или иная песня, Она создана великим мастером этого жанра и впервые исполнена им же. Недавняя дита пьеха, о Омарке Фратки не так сказала. Если бы Марк Маргригоич за всю свою жизнь написал только один случайный вальс, он бы все равно занял достойное место в нашей песенной культуре. Я тоже мог бы сказать о любой песне Мартынова. Я не искусствовед, а обычный рабочий. Хотя моё хобби история, помогающая мне дать более высокую оценку творчества Мартынова. Оттого воспринимаю я смерть этого человека как непоправимую утрату для всей нашей культуры. Он ушел туда, откуда нет дорог, не дожив и до своего пятидесятилетия. Он ушел, так и не увидев своего авторского вечера. Так может телевидение сочтет нужным создать программу посвященную памяти Евгения Григорьевича. И все таки он останется в моей памяти навсегда. Его голос, его песни, как он выходил не спеша на сцену, подходил к микрофону и начинал петь, забывая полностью о себе, отдавая всю душу той песне, которую пел. Орленко Анатолий, 29 лет, Киев. С величайшей скорбью прослушала вашу передачу о Евгении Мартынове. Напрасно его родные думают, что у него было мало друзей. Были они и есть за каждым московским окошечком. Как только я слышала песни Евгения Мартынова по радио, тут же звонила по телефону своим друзьям, и мы вместе слушали эти песни, которые звучали так, будто летели из космоса. Неожиданная смерть остановила сердце артиста, но то, что создано им для людей, не исчезнет, потому что песни эти тесно связаны с народом. Прошу почаще передавать песни Евгения Мартынова, так как они проникают в душу людей. Бубенкова Валентина Тихоновна, Москва. Спасибо вам за передачу о Евгении Мартынове. Я почти все время плакала. не могла удержаться. Так мне жаль этого прекрасного человека, лучшего певца и лучшего композитора. И если вы вместе с его другом Дементьевым недооценили его, то уверяю вас, среди народа он воспринят по достоинству. Песни его современны. И главное это крупинки золота, которые видны среди рок потока. Благодаря его песням я знала, что мы выживем. и выстоим. Я имею в виду русскую нацию. Он воплотил в своих песнях самую сердцевину русской мелодии и поднял на еще большую высоту музыкальные русские традиции. Он был очень талантлив и прекрасен душой. Такие чудные мелодии не родились бы у плохого человека. А значит, он был и будет всегда в памяти людской. Его музыка и его исполнение, как и он сам, само благородство и обаяние. У многих композиторов есть лучшие и худшие песни, а у Евгения Мартынова все лучшие. Я не знаю ни одной его средней песни. Действительно, все прекрасны. Спасибо матери и отцу, что порадовали нас таким талантом. Низко кланяюсь вам и страдаю вместе с вами. Поверьте, и не я одна. С искренним уважением инженер-геофизик Соколова, Пермь. Сегодня я слушала передачу, посвященную памяти нашего незабвенного Евгения Мартынова. Как услышала музыку его, бросила все и прибежала к радио. 42 дня нет его среди живущих на земле. Рок шоу придут и уйдут, а Евгений Мартынов останется навсегда. И даже не потому, что его песни можно петь за столом. Его песни о чистоте, о верности, о любви возвышающей, чего нам сейчас так не хватает. Его голос, как разлив реки, как нечто одухотворяющее, преподнимающее тебя над нашей страдающей землей. Слушаешь его и забываешь обо всей жизненной серости, обо всех неурядицах. Душа устремляется ввысь вместе с его неповторимым голосом. Прошу вас, включайте в передачи его песни не только в день его рождения или смерти. Пусть голос Евгения Мартенова звучит и для наших внуков. Спасибо вам, Сошникова, 54 года, Ростов-на-Дону. Женя Мартынов был большой талант. Его музыка и исполнение потрясают. Хочется слушать бесконечно его песни. Это чувство родилось в душе давно и, думаю, не пройдет никогда. Скорблю о преждевременной утрате Евгения Мартынова и хочу обратиться в соответствующие организации, которые давно могли Но не соизволили при жизни Мартынова присвоить ему звание заслуженного или народного артиста России. Непременно это нужно сделать. Пусть его родные и его сын знают, что рано или поздно в нашей стране справедливость торжествует. Считаю, что допущена несправедливость по отношению к Мартынову. Ведь он сделал для развития песенной культуры в стране не меньше, чем Лев Лещенко и другие заслуженные и народные артисты России. И сделал бы еще больше, если бы не ушел из жизни так рано. Думаю, что это мнение не единично. И при всех наших трудностях люди напишут вам и выскажут подобное предложение. Хочу просить вас передать мое предложение в комитет по присвоению званий и твердо от имени слушателей и других друзей Мартынова добиваться этого Романова, пенсионерка, ветеран труда, Иванова. И так у нас не очень густо хороших певцов. И надо же, смерть выхватила еще одного, Евгения Мартынова. Жалею и Юрия Гуляева. Какие голоса! И как охота о них побольше узнать. Ведь нам о своих талантливых людях, ушедших из жизни, скупятся рассказывать и показывать не считают, видать, нужным, а нам нужно. Ох, как охота о них много знать, потому что эти люди любимы народом. Они несли и несут радость. Я прошу работников музыкальных программ, не размагничивайте эти пленки. ведь они так хороши, так нужны людям. Не дайте народу забыть желанных душе талантов, ведь они были для нас очень дороги. Хоть время от времени показывайте их по телевизору, ведь мы кроме как по телевизору их нигде больше не можем увидеть. И какая песня последняя была хорошая, не дали допеть, оборвали и все. У нас ни на что времени не хватает. Что людей интересует? На это время дают в обрез, а что нам не надо, порой со злом выключаешь телевизор, времени отводят предостаточно. Почему? Почему наши работники, кто рулит этими делами, немилосердно относятся к таким вещам? Уходит человек из жизни, будь то актер, певец, композитор, поэт, известият так себе, тихонько. Кто услыхал, тот узнал. Вроде того, умер Максим, ну и хрен с ним. Это не так. Эти люди дороги народу, и весть об их кончине тяжело переживается каждым человеком. Увидала я в газете о кончине Яна Френкеля. У меня сердце замерло, заплакала на крик, и до сих пор газетная вырезка стоит на телевизоре. Я так того человека любила. Так что просьба Давайте не будем их забывать, а лучше почаще по телевизору их нам показывайте. Сделайте передачу о Жене Мартынове. Покажите его нам, семью, жену, детей, родителей. Как бы с удовольствием мы поглядели. Будьте так добры. Умер 3 сентября. Завтра 13 октября ему 40 дней. даже в уме не уложишь что мартынова больше нет ксему галя с 41 год село уселье жиченский район куйбышевская область здравствуйте нет слов для возмущения неужели нельзя было великолепному композитору евгению мартынову его светлой памяти Отвести хотя бы один час передачи от 12 октября 1990 года в наш век жестокости и лицемерия. Так необходимы жизни распахнутые к сердцам людей удивительно светлые, искренние, задушевные песни Евгения Мартынова. Так пусть бы в программе памяти прозвучали песни разных лет этого композитора и великолепного исполнителя Пусть бы эстрадные певцы, исполнители его песен, поэты не только Дементьев рассказали о нем, о сотрудничестве с ним, а составители программы ограничились только семью-десятью песнями. Это недостойно памяти Евгения Мартынова. Воронеж. Без подписи. Трудно поверить, что это прекрасное, дорогое всем людям существо унесено в немую мертвую бездну какая несправедливость значит бога нет ибо если он всемогущ не допустил бы такой несправедливости от передачи вокруг смеха узнала что нет в живых и актера буркова ох какая безжалостная мельница жизнь таких людей и превращает в ссор Только обидно, очень и грустно, что когда люди живы, мы их не бережем, а плачем, когда их теряем. Получается, что смерть имеет очищающую и примиряющую силу. Клевета и зависть, вражда и недоразумение, все смолкает перед самой обыкновенной могилой, мир его праху. Вечная память его жизни, вечная слава его имени. Как любимые его песни миллионами советских людей. Музыка, слова его песен, его исполнение неповторимы. Он действительно пел для души, а не для славы. Евгений Мартынов будет жить вечно в песнях. В этом нет никакого сомнения. Ведь в настоящее время происходит совершенно непонятное в песенном творчестве. Не поют, а кричат. Примеры Лариса Долина, Маша Распутина и многие другие ни музыки, ни содержания в песнях. Они не запоминаются и не поются. Пусть звучат песни в исполнении Мартынова, Ярослава Евдокимова, Дишава Гнатюка, Сметанникова, Толкуновой, Образцовой, Штоколова и многих-многих замечательных исполнителей настоящих русских песен. С искренним уважением к вам, Софья Константиновна Вельдина. поселок Заводской, Целиноградская область. Я просто не нахожу слов. Умер Мартынов. Случайно включил радио, и пошла ваша передача в эфир. Я был просто потрясён. Я не знал этого. а Прошло уже сорок дней после смерти Евгения Мартынова, этого незаметного и такого заметного человека. Я отложил свою работу, что никогда не делал, свой роман и прослушав передачу написал: Пусть будут вечны яблони в цвету, Алёнушка и верность лебединая. Пусть не задушат эту красоту нагрянувшее времена звериные. Я вырос с мелодиями Мартынова, Еще помню на Украине, когда мне было 14 лет, я впервые услышал Лебединую верность. Евгений Мартынов поистине был чарующим и жизнерадостным человеком, изливающим из себя свет доброты и некой цветочной нежности. Вечная ему память и жизнь его творения. Пусть душа его перенесется в другое тело и снова запоет и заиграет. Александр Магнолян. Город Ямбург, Ленинградская область. Дорогая редакция, очень благодарны вам за передачу о Евгении Мартынове. В этом году нас с мужем постигло двойное горе. 30 апреля у нас погиб 25-летний сын Костя, а теперь мы еще потеряли и любимого перца Женю Мартынова. Очень жаль, что раньше у нас не было аппаратуры, чтобы записать его прекрасные песни. Помогите нам, пожалуйста, приобрести кассету с песнями нашего любимого певца и композитора. Все расходы мы, разумеется, оплатим. Хотели заказать кассету Мартынова в нашей студии звукозаписи, но там только песни эмигрантов и блатных певцов. Хорошая музыка это единственная радость в нынешней непростой жизни. Для нашей израненной души так нужны добрые, лучезарные песни Жени. Извините за беспокойство. С уважением и надеждой на помощь Анна Ивановна Кожура, город Кропоткин, Краснодарский край. Посмотрев передачу о Евгении Мартынове, я как бы перешагнула порог от нашего злого мира в добрый и светлый мир. А источник этого духовного света Он Евгений Мартынов. Его песни моя самая большая радость в жизни. Я буквально живу ими. Они для меня как праздник. Но вот не стало певца, и словно солнца над землей не стало. Аникина Марина, 14 лет, Москва. Хочу выразить вам огромную благодарность за светлую память О нашем Жене Мартынову. Передача, посвященная ему, была такая душевная, теплая, милая, как он сам. Яблони в цвету. Какое чудо. Вот и певец Мартынов великое чудо природы. Очень жаль, что все уже было и прошло. А вы, уважаемые товарищи, воскресили Женю на целый вечер. Низкий вам поклон и самые тёплые пожелания добра. Света, успеха и счастья. Иванова Роза Андреевна и мой муж Тихомиров Владимир Игнатич. Донецк. Думаю, я не буду слишком оригинально, если скажу, что очень мало звучит хороших лирических песен. Весьма огорчает удручающее однообразие нашего музыкального эфира. Ныне праздник на улице любителей рока. приверженцам иных музыкальных направлений и жанров слушать буквально нечего. Ни в коей мере не отрицаю рока как музыкального явления, но его, на мой взгляд, сейчас слишком много, а качество композиции оставляет желать лучшего. Так хочется иных ритмов, смысла и чувства в стихах, сердечности в исполнении. Все это есть в песнях Евгения Мартынова. которого ко всенародному сожалению, не стало. У его творчества было свое лицо, свой почерк. Музыку Мартынова не спутаешь ни с какой другой. В последнее время так называемые генералы от музыки записали песни Мартынова в немодные, лишив многих людей возможности слушать музыку, которую они любят. Поэтому надежда только на концерты по заявкам слушателей. Большая просьба включить в вашу передачу хотя бы одну из песен Евгения Мартынова. Паршина Наталья Николаевна, 38 лет, Москва. Великое вам спасибо за вечер, посвящённый памяти Евгения Мартынова. На фоне современных трясущихся, орущих эстрадных певцов, песни Евгения Мартынова как бальзам на сердце. Они волнуют и радуют И даже исцеляют. Если представится возможность, повторите, пожалуйста, вашу передачу. Желаю вам доброго здоровья. Филиппова. Ленинград.